Глава 5. Морской волк. Морской волк жил на вершине острова Торт в доме похожем на маяк. Ещё издали Фиби и Джей услышали тоскливый волчий вой. "Боюсь, твоему учителю совсем плохо", проговорила Фиби. "Может, ему надо вызвать доктора?" Они постучали, но им никто не открыл. "Кажется, дверь не заперта", сказал Джей и толкнул створку. Вой тут же оборвался, и они увидели морского волка, сидящего на ступеньке винтовой лестницы. Его лапы были заломлены назад и привязаны к перилам. Дети поспешно освободили его. "Что тут произошло?" воскликнул потрясённый Джей. Морской волк отвёл глаза в сторону. "Вчера на меня напали пираты, и я храбро с ними сражался". Но они, к сожалению, победили, и поэтому я не смог прийти в школу. Рассказывая свои истории, Морской волк часто приукрашивал действительность. И зная за собой такой грешок, он носил на тельняшке медаль под названием Совесть, которая не давала ему завязаться. Стоило ему упомянуть пиратов, как она покраснела и начала сверкать, как полицейская мигалка. Ну хорошо, хорошо. Рявкнул Морской Волк. Я во всём признаюсь. Он вытащил из кармана маленькую волшебную палочку с кольцом на конце, обмакнул её в пузырёк с магией и выдал розовый пузырь. Такие пузыри назывались не мыльными, а мыслительными. Они принимали форму того, что беспокоило их хозяина, и он мог взглянуть на свои проблемы со стороны и обдумать, что с ними делать. Розовый пузырь немного покрутился в воздухе и начал превращаться в фигурку в цилиндре и махнатой шубе. Вы знаете этого человека? ахнули Фиби и Джей. Уши старого учителя поникли, а на морде появилось виноватое выражение. Вчера утром ко мне пришёл господин, который представился сотрудником нарвоучительного института, произнёс морской волк. Он сказал, что восхищается моими подвигами и хотел бы упомянуть о них в книге под названием Герои среди нас. Старый учитель выдул второй пузырь, и тот превратился в его маленькую розовую копию. Нет, не могу. Я сейчас просто умру от восхищения, запищала фигурка просто киса и схватила маленького морского волка за лапу. Вы не только герой, вы педагог с большой буквы П. Я должен подарить вам самое дорогое, что у меня есть, мою шубу. Да у меня и своя шуба тёплая, проговорил розовый морской волк, но просто кис ничего не желал слушать. Нет-нет, вы обязательно должны её примерить. Вы и представить себе не можете, как морда на её воротнике подходит к вашей морде. Как только розовый морской волк накинул шубу на плечи, она стиснула его, да так сильно, что он не мог пошевелить даже хвостом. Большой морской волк страдальчески поморщился, и один за другим лопнул мыслительные пузыри. "Я ведь и не догадывался, что эта шуба живая", вздохнул старый учитель. "И это она, вернее, он руководит просто кисом". Шуба зверь велел ему обыскать мои карманы и забрать ключ от школьного музея. "Но «Ну зачем?" удивилась Фиби. Морской волк пожал плечами. "Понятия не имею. Но это ещё не всё. Они привязали меня к перилам, а потом просто Кис позвонил в школу и моим голосом сообщил, что я заболел и что вместо меня урок будет вести новый учитель. Из этого господина мог бы получиться гениальный актёр, а вместо этого он занимается воровством, мрачно произнёс Джей. У меня он украл волшебную лисичку у Кариатиды Филигрань Траву, а у вас ключ. Я думаю, эти злодеи решили ограбить наш музей, сказала Фиби. Просто так их бы не пустили в школу. Поэтому они придумали легенду с новым учителем. Просто Кис оставил в классе Волпу, а сам вместе с Шубой отправился на дело. Морской волк схватился за голову. А я-то никак не мог понять, что им от меня потребовалось. Вот старый болда. Его совесть снова замегала. Ну что теперь ещё надо? Вконец расстроился он. Я не старый. Вы совсем не болда, сказал Джи. И обнял Морского Волка. Вы хороший и добрый фантазёр, хотя и очень доверчивый. Спасибо, растроганно улыбнулся Морской Волк. У меня есть запасной ключ от школьного музея. Может, нам съездить туда? Точно, воскликнула Фиби. Надо узнать, зачем просто Кис хотел проникнуть в музей. Морской Волк не признавал полётов и предпочитал добираться до работы на лодке. Он так ловко управлялся с ней, что развивал бешеную скорость даже там, где на пути встречались пороги и водопады. Спускаться с учителем по горной реке было увлекательно, но страшновато. Это было похлеще, чем кататься на сумасшедших горках в парке аттракционов. У Фиби и Джея то и дело сами по себе возникали крылья. Так им хотелось подняться в воздух и отлететь подальше от лодки. Ты не думай, «Морской волк не чокнутый!» — прошептал Джей по зеленевшей Фибе, когда они перенеслись через очередной водопад. «Он просто очень любит... А-а-а! Приключения!» Наконец они добрались до школы и вошли в скворечник с надписью «Музей». Вообще-то там не было ничего ценного. Джей задумчиво рассматривал витрины и никак не мог понять, что могло заинтересовать просто Киса и его подельников. Спортивный кубок победителю соревнований по лёгкой атлетике. Модели из бушек на куриных ножках. Смотрите, воскликнула Фиби и показала на стенд с минералами. Кажется, просто кис забрал камень под названием Диманит, сказал Джей и повернулся к Морскому волку. А что это за штука? Диманиты уничтожают магию, отозвался учитель. Если таким камешком коснуться тебя или твоей сестры, с вас снимутся все заклятия. А волшебное существо, вроде меня или твоей лисички, может надолго потерять сознание. Так вот, почему на руке упала в обморок, воскликнул Джей. Вероятно, просто кис украл её, чтобы проверить на ней действие демонита. Каким бессердечным надо быть, Чтобы мучить маленькую на руке, возмутилась Фиби. Если бы я знал, как вам помочь, я бы с радостью это сделал, сказал Морской волк. Но к этому делу непонятно, как подступиться. А может, вызовем полицию и скажем, что просто кисо ограбил школьный музей? спросил Джей. Но Морской волк покачал головой. Диманити не имеют никакой ценности. Ведь они уничтожают магию, самое важное, что есть в волшебном мире. Если я вызову полицейских и попрошу их вернуть демонит, на меня посмотрят как на сумасшедшего. Джеймс вздохнул. Действительно, заявлять в полицию о пропаже демонита это всё равно что жаловаться на то, что у тебя украли мусор из помойного ведра.